«Будь свидетельницей. Я всегда это говорил», — забормотал старик, поднимая глаза к потолку. «Я знал, что так должно быть. Чувствовал это. Мечтал об этом. Сколько у нас денег, Нел? У тебя есть деньги? Я сам видел вчера сколько. Дай их мне». «Нет, нет, дедушка, пусть они будут у меня», — испуганно сказала Нел. «Уйдем отсюда. Хоть дождь и не перестал, все равно пойдем». Прошу тебя. А я говорю, дай мне деньги, с яростью повторил старик. Ну-ну, не плачь, Нел, не плачь, не обижайся, родная, ведь я думаю только о тебе. Я причинил зло моей маленькой Нелле, теперь настало время исправить это, и я исправлю. Дай деньги. Где они? Не надо, дедушка, умоляю тебе, не надо. Подумай о нас обоих.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 Взятки они записывали мелом на ширмах. Обладатель грубого голоса оказался широкоскулым здоровяком средних лет, с густыми черными бакенбардами, толстыми губами и бычьей шеей, выпиравшей из воротничка небрежно повязанного красным фуляром. Он был в светло-коричневой шляпе. Возле его стула стояла тяжелая сучковатая палка. Тот, кого звали Айзик, щуплый сутулый, узкий в плечах, производил отталкивающее впечатление своей уродливой физиономией и злобным жульническим прищуром глаз. «Послушайте, почтеннейший», — сказал Айзик, поворачиваясь на стуле. «Мы с вами как будто не знакомы? Эта половина предоставлена в наше полное распоряжение, сэр». «Не почтите за дерзость», — начал было старик. «А как же, черт возьми,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 Трактирщик, который, видимо, предпочитал сохранять нейтралитет до тех пор, пока не выяснится, чью сторону примет здоровяк, решил, что сейчас можно вмешаться. «В самом деле, Айзик Лист, не даешь человеку слова вымолвить!» «Не даю слова вымолвить!» — повторил Айзик, передразнивая трактирщика своим скрипучим голосом. «Ну что ж, пусть вымолвит Джемми Гровс!» «Тогда не перебивай его!» — крикнул трактирщик. Мистер Лист прищурился еще злее, что грозило продолжением перепалки, но его партнер, пристально следивший за стариком, вовремя положил ей конец.